«Очень плохо», — сказал Квамодиан, но безумная надежда уже с дрожью заразил зародилась в нем. «Малыш Энди к вам. Отправится на землю один, и, быть может, станет там героем, спасителем Молли Зал-Дивар». Он перевел дыхание. «Отправьте ответ. Дорогая Молли, я готов помочь, но новости неутешительные. Я не могу прилететь с доктором Скоттом. Он покинул станцию «Эксион» через год после тебя». Пытался совершить трансфлекционный рейд в зону блуждающей звезды, той самой, которую открыл Клифф. Он до сих пор не вернулся. Но я прилечу, Молли, потому что по-прежнему люблю тебя, несмотря ни на что. Если я тебе нужен, отвечай немедленно. Я прибуду так быстро, как только смогу. Конец сообщения. Слова промелькнули по видеопанели, когда компьютер перечитал для Квамодиона записанное сообщение «Твой верный друг Энди», прежде чем маленький синий язычок плазмы начал слизывать сообщение, сохраняя информацию, записанную в вариантах спина электрона. Ожидая ответа Молли, он нетерпеливо хмурился. Он знал, что сигнал уже мчится к далекой земле, пока его невидимые импульсы автоматически отыскивают кратчайший маршрут по транзитным соединениям между перемещающимися витками гиперпространства, где долгие световые годы сокращаются до микросекунд. Язык плазмы завершил работу и исчез, оставив панель пустой. Компьютер со щелчком выключился. Вокруг тихо гудел дом. Тихо и уютно. он принялся шагать вокруг компьютера связи, глядя на мерцающие символы универсального хронометра. Паника нашептывала ему, что Молли не ответит. Он не нужен ей без Скотта. Она знала, что малыш Энди вам никогда не был полноправным членом исследовательской станции, а всего лишь своего рода подопытным кроликом. Скотт хотел проверить свое подозрение. Он предположил, что необыкновенное чувство ориентации Энди является транзитным эффектом. Но когда исследования блуждающих звезд оказались более интересным проектом, Квамодиан был выведен из состава станции. Монитор Квамодиан, тягучий голос машины, заставил его вздрогнуть. Мы получили ответ на ваше метагалактическое сообщение. Что, что там говорится? Голос его дрогнул. Ничего, сэр. Мы не смогли найти адресата. Почему, заволновался Что-то случилось с Молли Залдивар? За У нас нет сведений, сэр. Запишите еще одно сообщение. Он постарался придать своему голосу твердую уверенность. Молли Залдива. Тот же адрес. Следующее сообщение. Лечу на землю. Подпись. Энди. К вам. Поспешно, но методически, Квамодиан стал готовиться в далекий путь на землю. Он подал своему непосредственному начальнику просьбу об экстренном отпуске по чрезвычайным обстоятельствам, оставил компьютеру инструкцию по присмотру за хозяйством и домом и приказал флайеру быть в готовности. Настроение его поднималось со скоростью левитатора, возносившего его на взлетную площадку на крыше, но едва он вышел наружу, как оно снова немедленно упало. Так случалось всякий раз. когда он покидал свое кибернетическое убежище. Эксион вызывал у него тошнотворное чувство дезориентации. Эта планета была слишком далека от всех известных ему миров, слишком чужда всякой форме жизни. Какой-то несчастный галактический случай выбросил тройную звездную систему далеко за границы скопления, и университет избрал ее для организации станции, потому что ни одна искра жизни – в том числе и разумной, не вспыхнула на ее планетах. Персонал станции подверг все 12 планет терраформированию и рафинированию в соответствии с разными формами жизни. Сейчас эти планеты-сестры выстроились в небе словно бусинки на невидимой нити. Каждая светилась характерным для нее светом синтетической биосферы, сверххолодного жидкого гелия, ледяного метана, горячего углекислого газа, кипящей среды или абсолютного вакуума.